Часть третья. Глава 51. Судья Видар доволен. Ещё бы. Это самоубийство логическое следствие егому заключений, его профессионализма, его упорства. Как и все числавные люди, он всегда относил то, что скорее было результатом стечения обстоятельств, на счёт своего таланта. Поэтому в отличие от Камеля, он ликовал Но спокойно. Однако чем больше он пытался сдерживать свои чувства, тем больше самодовольства исходило от всего его существа. Камиль читал это по его губам, плечам, по сосредоточенности, с которой он облачался в защитные средства. В хирургической шапочке и синих пластиковых бахилах Видаар выглядел очень непривычно. Он мог поограничиться тем, чтобы наблюдать за работой криминалистов из коридора. Но нет. Серийный убийца тридцати лет до да ещё мёртво это как охотничье полотно. Его надо рассматривать с близкого расстояния. Он был удовлетворён. В номер он вошёл с видом римского императора. Склонившись над кроватью, он слегка обшевелил губами, словно говоря: "Хорошо, хорошо". А когда вышел, на лице его читалось классический случай. Указав в камелеон экспертов-криминалистов, он многозначительно произнёс: Мне скоро понадобятся все данные, вы понимаете. Это означало, что он хочет сделать заявление для прессы как можно скорее. Камиль ничего не имел против, но здоровье. Ведь нужно же в конце концов пролить свет на это дело, продолжал судья. Конечно, подтвердил Камиль, самый яркий свет. Судья вроде бы собирался уходить, но Камиль чувствовал, что это ещё не всё. Он догадывался, что последнюю пулю тот выпустит уже с порога. Пора с этим заканчивать, заявил судья. Это станет благом для всех. Вы хотите сказать, для меня? Ну, если откровенно, то да. С этими словами он снял медицинскую шапочку и босилы, ни к чему, чтобы они вносили диссонанс в его облик и умоляли серьёзности его слов. "В этом деле", заговорил он снова. "Вам явно не хватило проницательности, майор Верховень". Вы не успевали за развитием событий, причём не раз. Вы наверняка отдаёте себе отчёт в том, что даже установление личности жертвы мы обязаны, нева моей. В последний момент вас спасло удачное стечение обстоятельств, но в вашей заслуге в этом нет. Если бы не этот э, инцидент, судья слегка махнул рукой в сторону комнаты. Я не думаю, что вы смогли бы сохранить это дело за собой. И я считаю, что вы оказались Э, не на высоте, подсказал Камиль. Ну, ну, господин судья. Договаривайте, ведь это овертится у вас на языке. Судья слегка раздражённый сделал несколько шагов по коридору. Да, это в вашем стиле, прокомментировал Камиль. Вам не хватает мужества, чтобы сказать то, что вы думаете, и не хватает искренности, чтобы думать то, что вы говорите. Ну что ж, тогда я скажу вам то, о чём собирался молчать. Зарене трепещу. Боишь, что вам больше не будут поручать серьёзных дел. Он сделал паузу, чтобы изобразить размышление. Да, я не произношу ничего необдуманного, и на сей раз я не собираюсь смягчать своих слов. И договорил. Ваше возвращение к работе возможно было преждевременным, майор Верховен. Возможно, вам стоило бы отдохнуть ещё немного.